Глава 7. Свадьба Андреса Серты и дочери богатого торговца Самуэля была в центре всеобщего внимания. Знатные сеньоры без устали готовили, примеряли роскошные туалеты, придумывали замысловатые прически, короче, не отдыхали ни минуты. Бесконечные приготовления велись и в доме Самуэля, который хотел, чтобы эта свадьба надолго запомнилась всем. Он приказал обновить прески, украшавшие его дом, повесить на двери и окна роскошные занавеси, не спадавшие широкими складками, расставить в просторных прохладных комнатах резную, богато инкрустированную мебель. Вдоль террас и блюстрат были высажены редкие растения, привезенные из дальних стран. Итак, у бедной девушки не оставалось больше никакого выхода. Раз Самбо не надел условного знака на рукав, значит, и он тоже утратил надежду. Либертат следил за каждым шагом старого индейца. Если бы бедная Сара могла следовать велению своего сердца, она сочла бы за благо удалиться до конца своих дней в монастырь. Ее давно влекло к католицизму, тайно окрещенная отцом Хакином, она была искренне преданно этой религии, которая в полной мере отвечала ее душевным порывам. Отец Хакин, стараясь избежать скандала, как человек, который способен больше прочесть в своем требнике, нежели в человеческом сердце, делал все, чтобы Сара поверила в смерть Мартина Паса. Самым важным для него событием был переход девушки в католицизм и, поняв, что ее брак с Андресом Сертой Дело решенное, он старался убедить Сару смириться с этим. Однако святой отец не догадывался, на каких условиях был заключен этот прачный контракт. И вот настал этот день, столь радостный и долгожданный для одних, и столь печальный и нежеланный для других. На свадебное торжество... Андрес Серта пригласил весь город, однако большинство семей знатных аристократов под всевозможными благовидными предлогами от этого приглашения отказались. Наступил час подписания контракта, а молодая девушка все не появлялась. Старый Самуэль был не на шутку встревожен. Андрес Серта недовольно хмурил брови. Лица гостей, собравшихся в ярко освещенном салоне, где огни множества множество свечей повторялись зеркалами, выражали смущение. А по улице перед входом в дом Самуэля в смертной тоске бродил человек. Это был маркиз Дон Вигаль.